Глава 4. Все люди Морозова стояли на ушах. И как только Яр с Александрой вошли в дом, Борис выбежал навстречу. Мужчина схватил дождь за плечи и потряс, а потом крепко обнял, воскликнув «Господи, я чуть с ума не сошел! Все хорошо, папа, со мной, со мной все в порядке!» Девушка отстранилась от заботливого родственника. «Что произошло? Где ты была? Мы весь город перевернули. Я не знал, что и думать!» Допытывался Морозов, а потом подозрительно посмотрел на Яра. «А это кто?» – спросил настороженно мужчина. «Этот человек спас мне жизнь», – устало ответила Александра. «Если б не он, я сейчас бы не стояла перед тобой». Морозов благодарно махнул головой Барсову, И обратился к дочери. «Может быть, тебе доктора вызвать? Ты плохо выглядишь». «А как я должна выглядеть, по-твоему? Всего несколько часов назад меня хотели убить, папочка!» Возмутилась девушка. «И твоя усиленная охрана ни черта не смогла меня защитить. Я к себе!» Александра бросила взгляд на Яра и скрылась за дверью. Парень посмотрел на Морозова, ожидая его дальнейшие действия. «Молодой человек». «Вы не против пройти в мой кабинет и обсудить произошедшее?» – предложил мужчина, как Барсов и ожидал. «Не против», – согласился парень. Саша вошла в свою комнату, выпила успокоительное и в одежде улеглась на кровать. Казалось, она дома в безопасности, но тревога не отпускала ее. И отпустят ли теперь? Вряд ли те люди остановятся и не захотят довести до конца начатое. «Где ей ждать следующее покушение?» «Сможет она выжить?» Страхи снова начали вылезать из темных уголков ее души. Столько лет она боролась с паническими атаками, мучившими ее с детства, и снова этот ненавистный недуг возвращается. Алекса не стала говорить про приступ отцу, чтобы тот не переживал и не мучил ее чрезмерным беспокойством. Она таила надежду, что это единичный случай, и такого больше не повторится. «Присаживайтесь!» Морозов указал Яру на кресло перед его столом. «Спасибо», – ответил парень, смотрев кабинет мужчины, выполненный в темно-коричневых тонах. Парень удивился тому, что не обнаружил здесь ни одной камеры видеонаблюдения. «Вы не представляете, какую услугу мне оказали», – произнес серьезно Морозов. Конечно же, Яр представлял. На это и был расчет. «Борис», – мужчина протянул ему руку, и парень пожал ее в ответ. «Ярослав». Барсов решил представиться полным именем, чтобы не возникало лишних вопросов. «Моей благодарности нет предела». «Можешь рассказать, что произошло?» Спросил Борис. Естественно, единственное, что его интересовало, это то, как Яр оказался там и почему вмешался. Все остальное непременно Морозов уже знает. «Да не знаю, что точно там случилось. Я проходил мимо, увидел аварию и хотел предложить помощь», — врал парень. Глазом не моргнув. А потом увидел потасовку и девушку, которой явно нужна была помощь. Оглушил нападавшего и скрылся с вашей дочерью. Вот и все. Сукин сын. Барсов ничего святого не имеет. Меня достать не смог. Решил на ребенке отыграться. Выругался Морозов. На лице Яра ни один мускул не дрогнул при упоминании отца. Я могу идти? Спросил парень, решив подтолкнуть Бориса к нужной ему цели. «Как я могу вас отблагодарить?» – серьезно произнес мужчина. «Да ничего не нужно. Я поступил так, как должен. Но все же не каждый бы вмешался в такие разборки. Возможно, я могу что-нибудь сделать для вас?» – настаивал Морозов. «Естественно, ему проще откупиться и не чувствовать себя никому обязанным. Да просто подбирайте тщательнее охрану, дочери!» – ответил Яр то, что действительно думал. Да еще время нужно было потянуть и подвести к нужным вопросам. «А что с охраной не так?» – нахмурился Борис. «Как я успел заметить, ни один из ваших людей не пытался защитить Александру. Их больше волновала собственная жизнь», – усмехнулся Яр. «Похоже, вы разбираетесь в том, что говорите», – удивленно прищурил глаза Борис. «Некоторое представление имею. В таких ситуациях защита объекта должна быть на первом месте, а не собственная шкура». «Скажите, откуда такие познания?» – заинтересовался Морозов. «Издержки профессии», – пожал плечами Яр. «Какой, если не секрет?» Военный, не стал вдаваться в подробности Барсов. «То есть вы служите?» – не унимался Борис. «Уже нет. Контракт закончился полгода назад». «А сейчас чем занимаетесь?» «В данное время ничем», – ответил Яр. Наконец Морозов подошел к нужному вопросу. «Возможно, вас заинтересует работа на меня?» «К сожалению, я не собираюсь задерживаться здесь и на днях уезжаю. Но спасибо за предложение». Мужчина воспринял отказ с неохотой, и в его глазах отразилась решимость заполучить желаемое. «Возможно, вас заставит остаться зарплата, которую я готов вам заплатить, и, поверьте, она будет намного больше жалования военного». Серьезно произнес Морозов. «Все, что я могу обещать, это подумать», — ответил Яр, набивая цену. «Ярослав, поймите». «Ради безопасности дочери я не пожалею ничего и приложу все возможные силы, чтобы убедить вас». В голосе собеседника Яр уловил угрозу, и это насмешило его. Он мог бы сейчас в легкую прикончить Морозова. И единственное, что останавливало, это охрана, которая теперь во все оружие после покушения на Александру. Нет, парень не боялся, но и умирать напрасно не собирался. Он подождет более подходящий случай. «То есть вы предлагаете мне...» «Охранять вашу дочь?» Барсов-младший все же планировал стать телохранителем самого Морозова, и перспектива охранять бестолку болтающую девчонку не очень его радовала. Тем более с ее приступами. «Да, вы правильно поняли». Борис принял вопросы яроко к согласию. «Но сначала нам нужно проверить вас. Думаю, вы знаете необходимость данной процедуры». «Знаю», – подтвердил парень. «Отлично, тогда оставьте ваши данные». «У меня есть вопрос», – произнес Яр серьезно. «Конечно, я слушаю», – махнул головой Борис. «А ликвидация приступов вашей дочери тоже будет входить в мои обязанности?» «Приступов?» – мужчина заметно напрягся. «У Саши был приступ? Как вы его остановили?» «Да, был», – как и сказала Александра, отвлек ее я решил не рассказывать, как именно это произошло. Вряд ли Морозова обрадует то, что он целовал его дочь в таком состоянии. «Я обдумаю все», – хмуро ответил мужчина и погрузился в свои мысли. Саша пыталась уснуть, когда в ее комнату влетел недовольный отец и сразу накинулся на нее с вопросами. «Почему ты не сказала, что приступы вернулись? Папа, я вообще-то сплю». Девушка накрылась с головой одеялом. «Александра, будь добра ответить!» Воскликнул Морозов. «А что ты хотел?» Алекса резко села на постели. «Меня хотели убить! Неудивительно, что после пережитого случилась паническая атака. Но почему ты не сказала? Да чтобы ты, как сейчас, не донимал меня вопросами. Возможно, это больше не повторится». Она сейчас совершенно не хотела говорить о случившемся. «Чудо, что Ярослав смог остановить приступ!» «А, значит, Ярослав». А ей он б сказал просто «яр». Хотя что удивляться, перед отцом все стерятся. Недовольно подумала Саша и вспомнила, как именно парень остановил панику. Его жесткий рот терзает ее губы. Настойчивый язык скользнул между зубов. Нет, это было слишком нагло с его стороны. Правильно Александра влепила ему пощечину. «Конечно, это просто чудо», усмехнулась она. «Сегодняшний день вообще просто чудесный!» «Не ерничай! Думаю, тебе лучше пока не покидать дом!» Выдал отец, ошарашив ее. «Нужно удостовериться, что приступов больше не будет!» «А, то есть тебя смущает только приступ! Покушение – так обыденное дело, да?» Повысила голос Алекса. Она сама не уверена, что захочет в ближайшее время выходить из дома, даже из своей спальни. «Я разберусь с этим!» Задумчиво произнес отец. «Я собираюсь нанять для твоей охраны парня, который спас тебя». «Ты серьезно?» – обалдела девушка. «Да, у него хорошая военная подготовка». «Я против. Не смей этого делать!» – воскликнула возмущенно она. «Почему?» – удивился Морозов. «Потому что он мне не нравится». «Потому что он наглый, самоуверенный, грубый тип и не вселяет доверия», – про себя добавила Саша. «Все внутри нее требует держаться от Яра подальше» а отец собирается нанять его для охраны. Ну, бред чистой воды. «Тебе в целом охрана не нравится, поэтому это не причина», отклонил ее протест папочка. «То есть так ты решил оправдать покушение?» зарычала Алекса. «Прости, родная, я обещаю, такого больше не повторится». «Не надо, это не в твоей власти. Ты всегда знал, что я под угрозой и не хотел менять ничего». В ней закипала злость. «Неужели меня должны убить, чтобы ты хоть что-то понял?» «Не говори так. Я не позволю этому произойти», – зашипел отец. «Я имею право это говорить. Имею право говорить, что ты не хочешь меня уберечь от этого ужаса, потому что если бы хотел, давно бросил бы все и увез». Слезы брызнули из глаз, и голос задрожал. «Я твой единственный ребенок, и не понимаю, как можно так ненавидеть меня, чтобы всю жизнь мучить? За что ты так со мной? Неужели не можешь простить мне смерть мамы?» Лицо обожгла пощечина. Саша перестала дышать, глядя, как на лице отца отразился ужас. «Прости меня», – прошептал он и вышел из комнаты. Александра прижала дрожащую ладонь горящей щеке, не веря, что он мог поднять на нее руку. Она всегда знала, что мама – больная тема для папы, и жестоко было так говорить. Но и Саша устала от такой жизни. Она порой действительно думала об этом. Мама умерла при ее родах, и, может быть, отец винит Алексу во всем. Он очень любил жену, так и не смог жениться больше. А после смерти мамы он завяз в криминале, Наличие дочери не останавливало его. Саша думала, почему папа не отослал ее куда-нибудь за границу в безопасное место, а заставляет переживать все это. И у нее не было ответа на этот вопрос. Отец любит и хочет, чтобы она была рядом? Даже ценой ее жизни? Нет, Александра не понимала этого. И впервые в жизни посмела вот так упомянуть мать и получила пощечину. Он голос-то на нее никогда не повышал. А чтобы ударить, такого и быть не могло. Но, как видит сейчас, смогло. Внутри все сжималось от обиды. Хотелось кричать, ругаться, разнести все вокруг. Мамы больше нет. А она есть. Дочь, которая тоже, похоже, недолго осталось жить.